Лепкила родился в 1897 году. Ходил в школу, выучился читать и писать, и прежде всего, считать. Потом он стал преступником. Шеф Габер Гувер назвал его одним из наиболее опасных преступников в истории Южных штатов. На совести Бачилтера был целый ряд тяжких преступлений. И прежде всего несколько десятков убийств. Его отец был порядочным человеком, работал на государственной службе. Из пяти детей опустился только Луис. С фотографии в альбоме преступников ФБР его глаза смотрят не дерзко, не вызывающе, а испуганно. Он несомненно не выглядит безжалостным убийцей и опасным преступником. Говорят, раньше он бачил, был очень тихим, уравновешенным. Вечера проводил дома с семьей, был хорошим отцом, не курил, не пил, регулярно посещался на Но именно этот примерный американец убил сам или приказал убить около 70 человек. Он был специалистом по профсоюзной деятельности, на которую, однако, Обратил свое внимание только в 1922 году. Впервые за разбой его отправили в исправительный дом в 1915 году. После выхода он переселился к родственникам в Бриспорт. Там его арестовали за воровство и вновь отправили за решетку. Выйдя через два года из тюремных ворот, он отправился красть в Нью-Йорк, где его вновь поймали. и посадили на год, синк, синк. Так он и провел свою молодость, то в тюрьме, то на свободе, до 1922 года. А когдаbatchил вместе с Жаким Шапери, по прозвищу Гура, стали триггерными карательной команды профессионального союза служащих технической промышленности. Американский образ жизни характеризуется многими специфическими особенностями. Так, например, во время Первой мировой войны профсоюзные комитеты стали использовать гангстеров в качестве наемных охранников, профессиональных вручных. Когда рабочие поднимались на борьбу за свои права, на стороне фабрикантов была продажная полиция, охранявшая штрейкбрехеров. и бескомпромиссно действовшие против профсоюзов. Последние должны были позаботиться о самообороне, и у их лидеров не было другого выхода, как нанять армию профессионалов. Гангстеры работали за деньги, и им было безразлично, на кого работать. Именно поэтому в 1924 году Басчер и Шапера Оказались банди, а уж и по другую сторону баррикады. Там они боролись против рабочих, оплатили им промышленники. В 1926 году на швейной фабрике International Tailoring Company прошла товарическая стачка. Переросшее в вооружённое столкновение, были и жертвы. Один из хозяев фабрики, которого рабочие выбросили из окна десятого этажа. И рабочий, стоявший на страже против штрейкбрехеров. Профсоюзный комитет текстильщиков потерял во время забастовки 3 миллиона долларов, но не добился от работодателей ни одной уступки. год спустя восстали красильщики. Хозяева красилен призвали на помощь банду Аренчина. за гонорар в 50.000 долларов Гэрблакны были заставить поставщиков оступить. Однако Олепка Башер тоже были свои планы, и он решил воспользоваться случаем, чтобы заработать. Он объединился с профсоюзами, застрелил Ренджера, занял его место и стал вербовать в банду наемников. Через короткое время его шайка насчитывала уже 250 вооруженных головорезов. Затем он начал кампанию как против рабочих, объединённых профсоюзами, так и против их работодателей. Согласно именён действующему принципу регулярного выкалывания дистим по рэкету, он обещал обеим сторонам охрану от гангстеров, то есть членов своей же банды. Террором, забастовками, саботажем, угрозами Он оформил фабрикантов платить ему от 5 до 50 тысяч долларов ежегодно за возможность спокойно выпускать продукцию. В сначала торженачально к рукам профсоюз служащих швейных фабрик, затем Скарняков, что приносило ему несколько необлагаемых налогом миллионов долларов ежегодно. Если кто-нибудь из предпринимателей отказывался платить, Басчетт организовывал забастовку, поджигал склады, развивал станки или посылал своих парней избить фабриканты. Эти же методы он использовал против профсоюзных лидеров. Председатель профсоюза пекарей Уильям Снайдер некоторое время сотрудничал с Басчеттом. Однако, когда по инициативе последнего он понизил суммы выплат водителям-развеков, И все проиграли за застовку. Снайдер признал их требования справедливыми. Этим он противопоставил себя Батчелтору. И тем самым приговорил себя. Батчелтор был преступником, начисто лишённым совести. Он организовал показательную расправу над ослушавшися профсоюзным лидером и пригласил на неё гостей, в собственных глазах посмотреть, что ждёт того, кто не будет ему подчиняться. В стенах вид, что он хочет по-хорошему наговориться с профсоюзом водителей. Бачелтер пригласил двенадцать его лидеров в один из Нерских ресторанов. Туда же был приглашен и Шнайдер. Как только они сели за стол, неизвестный вооруженный мужчина на глазах у всех застрелил Уилима Шнайдера и скрылся. После этого Представители профсоюза водители без слов приняли условия батшельтера. В 1932 году он был наполеоном профсоюзов. год спустя ему подчинились хозяева и служащие кинотеатров. Решающее слово он сказал в вобовной, грантиреейной, кожевенной промышленностях, Стал пайщиком кабаре, баров и танцевальных заведений. Следующими его жертвами стали таксисты, служащие скотобоен, ресторанов, прачечных и химчисток. Затем он занялся торговлей наркотиками, но этого уже не должен был делать. В феврале 1935 года на Сеймур-авеню в одном из зданий прогремел взрыв. Как оказалось, в нем находилась лаборатория по производству наркотиков. Башелта закупил в Гонконге 6 партий необработанного опиума, который очищал на Сеймур Авеню. Занимался он и контрабандой чистой героины, и в течение одного года заработал на наркотиках 10 миллионов долларов. После срыва очистительной фабрики на его след напали агенты ФБР и нью-йоркская полиция. поскольку Он сотрудничал с семьями Ласки и Лучана, то полицейские могли выйти и на их незаконные махинации. Так он стал неудобным для мафии. Директор ФБР укрепил группу, занимающуюся раскрытием преступлений Бачилтора. Агенты следили за ним днем и ночью, прослушивали его телефонные разговоры. Однако он осмотрительно руководил своей бандой. и властвовал железной рукой. Кто его не слушался, должен был умереть. Только за 1939 год он отправил на тот свет 12 человек. Даже объявил смертный приговор своему ближайшему сообщнику, Максу Робину, работавшему на него в Сент-Лейк-Сити, а позднее в Новом Орлеане. Я подготовил почву для рекета местных профсоюзных организаций. Робин чувствовал себя очень одиноким среди чужих людей, и как только выпадало несколько свободных дней, он приезжал к своей семье. Лишь за то, что непослушно покинул место работы без разрешения своего босса, он был обречен на смерть. Но убийца, пошленный бартлэм плохо прицелился. Макс Робин был только ранен и после выздоровления стал одним из коронных свидетелей обвинения на процессе против Батчертера. Главарь банды скрывался от полицейских, словно затаенный зверь, и часто менял место жительства.